Мать святая Гертруда, начальница над послушницами, мать Аннунсиата, заведующая Ризницей, единственная злая во всем монастыре. Затем мать святая Мехтильда, девица Гавен, совсем еще молодая, обладающая чудным голосом. Мать Ангела, девица Дроя. Мать святая Иозефа, девица Кагалуддо. Мать святая Аделаида, девица Доверне. Мать Мезерикордия, девица Суфуэнтес, которая не в состоянии была выносить суровости устава. Мать Милосердия, девица Мельтиер, принятая в общину 60 лет вопреки уставу, очень богатая. Мать Провиденция, девица Лоденьер, мать Святая Сидина, сестра скульптора Сирачи, сошедшая с ума. Мать Святая Шанталь, девица Де Сюзон, тоже сошедшая с ума.